Глава сорок Прошла неделя, и в субботу, в полдень, Пузырь впустил в себя четыре грузовика-рефрижератора с прицепами. Дебаты и голосования вышли благопристойными и скорыми. Видно, и голосовавших подгоняло нетерпение. К тому же, как известно, им полагалось разойтись на каникулы.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 Однако выразители мнения, обещавшие к тому же всяческую поддержку пузырю, несомненно, многим запомнились. «Осуществятся грезы», — размышлял Шеврикука. «Ну-ну». Концебалов брожила, откроет глаза, протянет руки к пузырю, и на ладонях у него восстанет Амфал, родственник дельфийского пупа земли. А может быть, греза у брожилы такая страстная,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 Был дан совершенно иной ход. Повстречались они вблизи музыкальной школы. Там, как слышал Шеврикука, проводили теперь ремонт. С линцой и с денежными страданиями. Шеврикука намеревался кивнуть Калюне с Ягубкиным, но в беседу не вступать. Безумные нынче глаза свои Калюня убогий таращил в небеса. Из приоткрытого рта его вот-вот, похоже, могла потечь слюна.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 Устраивать тебе людской паспорт, натуральный, может быть, лишь по наружности. А командир Продольного, уполномоченный хват. тот, небось, уже держал в карманах и зарубежную ксиву со штемпелями Авира. Да пусть. Но чего же он, Шеврикука, должен был оказаться в проигрыше Продольному? Ни в коем случае. Выправить паспорт Шеврикука решил поручить Персту капсуле.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 тому же китайгородскому увещевателю. И выйдет вранье. Шеврикука вздохнул. «Что-нибудь не так?» — услышал Шеврикука голос перста капсулы. Перст капсула, чьими усердиями был добыт паспорт, стоял рядом, а Шеврикука о нем будто забыл. «Что?» — спохватился Шеврикука. «Нет, все в порядке. Благодарю за услугу. Удивляюсь с какой она оказана».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 Отчего паспорт Гликерии Андреевны Тутомленной? Что ж, Гликерия имела право назвать себя и Тутомленной. Был намечен, видимо, ею, к осуществлению именно в Останкине. Нелогичнее было бы Гликерии получить прописку в иной префектуре, на Покровке, в доме Тутомленных. Или Останкинская прописка давала ей больше выгоды выходов к пузырю? В этом следовало разобраться. А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 «Может быть». «Есть мне еще какие-либо поручения?» — спросил перст капсула. «Нет, никаких более поручений нет. Еще раз спасибо», — сказал Шеврикука. «Да, вот что. Я был бы очень удивлен, если бы гликерию Андреевну Тутомлину прописали в землескребе». «Нет», — сказал перст капсула.